«Летим!» Шоколадный батончик я съела с такой скоростью, что не могла точно сказать, проживала ли я его или глотала большими кусками. Печенье разделила пополам с Романом. Он улыбнулся и, глядя на мою физиономию, отдал мне и вторую половинку, а вот сок мы выпили по глотку по очереди. Странно, но после такого крохотного перекуса под ложечкой сосать перестало. Жаль, что это было единственным положительным событием. Я никогда не летала в экономи Здесь все было не так. Дело было не в количестве кресел или расстоянии между ними. Меня оно совершенно не заботило. Меня бесило другое. Я тут вообще никому не была нужна. Меня перевозили как контейнер с отходами. Старались, чтобы я заняла свое место, не мешала другим пассажирам или долетела. Они не спрашивали, комфортно ли мне, желая ли я воды, конфет или шампанского. Они приказывали. Пристегнитесь, отключите, не вставайте. Это выводило из себя. Мне хотелось сделать все наоборот. Останавливало только то, что нарушители ссаживают, а купить новый билет мне было не на что, а возвращаться к отцу не хотелось категорически. Снова терпеть его тяжелый взгляд, придирки, приказы, давящее ощущение силы и вседозволенности и собственной ничтожности. С этими хотя бы можно спорить. Владимир Голубев возражений не терпит. А еще возмущала отдышливая тетка, сидящая в кресле справа. Она захватила подлокотник и вытянула ноги в мою сторону. Но, кроме того, она без остановки ерзала и восторгалась нашими пилотами. «Как хорошо, что мы дома. всю Сибирь замело. На улицу выйти нельзя. Сносит. И валит так, словно в небе пропороли гигантскую перину. Вытянутую руку не видно». «Думала, что отменят рейс. Буду в аэропорту каковать». «Но нет! Летим!» И я и ее соседка возле иллюминатора промолчали. Но тетка, встряхиваясь старомодными химическими кудельками, продолжала болтать. Она говорила, как замерзла в аэропорту, как ее чуть не сдула с ног, и это только в Москве. «А представьте, что у нас в Новосибирске! Там нас, наверное, будут к трапу привязывать, чтобы не унесло!» Я вздохнула и вставила наушники. Они разрядились и ничего не транслировали, но тетка посчитала, что я перестала ее слышать. И сосредоточилась на соседке у окна. А я, прикрыв глаза, рассматривала салон. Стюардессы, пристегнув пассажиров и сделав последнее объявление, уселись в кресло. Лицом к пассажирам. Это было ужасно странно. Раньше я не видела, где и как летит персонал, даже не задумывалась об этом. «И дай бог, чтобы проскочили, а то ведь если погода не нелетная или аэропорт не принимает куда нам деваться? Не в Москву же обратно 4 часа лететь!» В ответ возле окна что-то промычала девица, пытаясь прекратить разговор, но тетка уже вцепилась с нее мертвой хваткой и не собиралась замолкать. Я отвернулась в другую сторону и прикрыла глаза. Сквозь прикрытые веки я смотрела сквозь уткнувшегося в телефон и что-то невероятно быстро набирающего и на нем романа. Смотрела в открытый иллюминатор и видела, как наш самолет медленно поехал. Подскакивая, словно на кочках, он доехал до взлетно-посадочной полосы. Остановился. А потом, загудев двигателем, сорвался с места. Рывок. Еще один и плавное ощущение взлета. Восторг от парения скрыть было невозможно. Я распахнула глаза и с упоением наблюдала, как земля плавно откатилась вниз вместе с постройками, подсвеченными огнями, машинами и деревьями в лесочке неподалеку. «Меня охватило ликование. Мне хотелось поделиться радостью полета с кем-то близким. и Единственным, кто подходил на эту роль, был Роман». Не задумываясь, я протянула руку через проход и коснулась его плеча. Он нахмурился, вынул наушник и повернулся в мою сторону. «Что случилось?» «Мы летим». Едва слова сорвались с губ, я поняла, насколько глупо они прозвучали. «Мы в самолете. Он именно для этого предназначен. Я не первый раз лечу. Просто до последней секунды я не верила, что смогу сама, одна, без отца». Я дернула руку, ожидая его реакции, но вместо упреков или насмешки, Рома улыбнулся. Его острый взгляд смягчился, стал голубым, небесным. Он кивнул, взглянул в иллюминатор и радостно выдохнул. «Летим, стрекоза, летим».